Пещера и в самом деле оказалась чудесной, Так к тому же такой большой, что в ней без труда уместились все дети. «Эта пещера, пожалуй, даже лучше, чем наш дуб с дуплом у тебя в саду», — сказал Томми. «Ну, может, и не лучше», — возразила Анника. При мысли о дубе в их маленьком городке у нее защемило сердце, и ей не захотелось признать, что есть на свете что-то лучшее, чем тот дуб». Но я согласна, что эта пещера такая же прекрасная, как наш дуб. Момо -мо показала белым детям, какие огромные запасы кокосовых орехов и плодов хлебного дерева хранятся в пещере. Здесь можно было спокойно прожить несколько недель, не испытывая голода. Моана показала им бамбуковый стакан, наполненный отборными жемчужинами, и подарила Пеппе, Томи и Аннике по горсти жемчуга. «Ну и красивые же у вас шарики, должна я вам сказать!» — с восхищением воскликнула Пеппи. Как прекрасно было сидеть у входа в пещеру и глядеть на море, сверкающее в солнечных лучах! И до чего же забавно было лежать на животе и плевать сверху прямо в море! Томми предложил устроить соревнование, кто плюнет дальше. Момо оказалась непревзойденным мастером плевания, и все же ей не удалось переплюнуть Пеппи. Пеппи плевала совсем особым стилем, выталкивая слюну между передними зубами, и никто не мог сравниться с ней в этом искусстве. «Если в Новой Зеландии сейчас моросит дождик, то это моя вина», — с восторгом заявила Пеппи. А вот у Томми и Анники дело с плеванием никак не ладилось. «Белые дети не умеют плеваться», — разочарованно заметила мама. Пеппи она, видно, не считала настоящим белым ребенком. «Как это белые дети не умеют плеваться?» — возмутилась Пеппи. «Ничего не знаешь и зря болтаешь. Ведь их учат плеваться с первого класса. Плевки в высоту, плевки в длину, тройной плевок с прыжком. Ты бы только поглядела на учительницу Томи и Анники. Вот кто плюется, как бог! Она чемпионка по тройному плевку с прыжком. Когда она прыгает и плюет, стадион гудит от восторга». «Ой!» — только и смогли вымолвить Томи и Анника. Пеппи поднесла глазам руку, чтобы защититься от солнца, и внимательно поглядела вдаль. «Там вдали появился пароход», — сказала она, — «совсем маленький-маленький пароходик. Интересно, что ему здесь надо?» И в самом деле было чему удивляться. А пароход тем временем быстро приближался к острову. На его борту, помимо матросов-негров, находились двое белых. Их звали Джим и Бук. Это были загорелые и здоровенные парни, которые выглядели как настоящие бандиты, потому что и в самом деле были бандитами. Как-то раз капитан Длинный Чулок покупал нюхтельный табак на соседнем острове. А в лавку как раз зашли Джим и Бук. Они видели, как капитан вынул из кармана и положил на прилавок несколько огромных и очень красивых жемчужин, чтобы расплатиться за покупку. И слышали, как он рассказывал, что на острове Веселье... Дети играют такими жемчужинами в шарики. С этого дня у них появилась единственная цель в жизни отправиться на остров и отобрать у детей весь жемчуг. Они знали, что капитан длинный чулок обладает невероятной силой, да и команда попрыгуньи тоже внушала им страх, потому они решили не наведываться на остров, пока все мужчины не отправятся на охоту. И вот теперь, наконец, представился долгожданный случай. С соседнего острова они уже давно следили за тем, что происходит в веселье. Как только они увидели в бинокль, что капитаны все матросы и все веселяне сели на лодки, Джим и Бук, не теряя времени, тоже отправились в путь. «Бросай якорь!» — командовал Бук, когда они вошли в бухту. Пеппи и все дети молча наблюдали из пещеры за маневрами бандитов. Пароходик стал на якорь. На воду спустили шлюпку. И Джим и Бук стали крести к берегу. Матросам-неграм был дан приказ оставаться на борту. «Мы незаметно подкрадемся к селению и застанем их врасплох», — сказал Джим. «Там никого не должно быть, кроме детей и нескольких женщин». «Да», — подтвердил Бук. «Я даже думаю, что мы застанем на острове одних детей. Надеюсь, они уже вдоволь наигрались в шарики». «Почему вы так думаете?» Крикнул Пеппи из пещеры. «Вы что, сами хотите поиграть в шарики?» «А вот я думаю, что в чехарду играть веселее!» Джим и Бук резко обернулись и увидели Пеппи и всех остальных детей в отверстии пещеры. Вернее, не самих детей, а только их головы. Довольно улыбка пробежала по их лицам. «Вот, оказывается, где все дети!» — сказал Джим. «Отлично!» — воскликнул Бук. Я думаю, этот матч мы с легкостью выиграем. Бандиты решили действовать хитро. Ведь никто из них не знал, где дети прячут жемчуг. И поэтому лучше всего было выманить их из пещеры, так чтобы они спустились добровольно к берегу. Поэтому Джим и Бук притворились, будто прибыли сюда вовсе не в погоне за жемчугом, а просто так, совершая небольшую морскую прогулку. Они сказали, что им стало очень жарко, что они мокрые, как мыши, и Бук объявил, что им просто необходимо выкупаться. «Я сейчас вернусь, только смотаюсь на наш баркас за плавками, объявил он. Так он и сделал. А Джим тем временем одиноко стоял на берегу. «Скажите им, здесь хорошо купаться? Я хочу сказать, хорошее ли здесь место для купания?» — крикнул он, обращаясь к ребятам. «Отличное!» — сказала Пеппи. Отличные, Акулы это подтвердят! Они здесь купаются целые дни напролет!» «Зачем ты нас пугаешь?» — сказал Джим с укором. «Я что-то не вижу здесь акул». Но все же он немного испугался, и когда бук вернулся с плавками, рассказал ему о предостережении Пеппи. «Вздор!» — оборвал его бук и крикнул Пеппи. «Ты говоришь, здесь купаться опасно?» — Нет, — сказала Пеппи, — я никогда этого не говорила. — Как-то странно получается, — возмутился Джим. — Разве ты не говорила, что здесь часто попадаются акулы? — Говорила, я не отрицаю, но я не говорила, что купаться опасно. — Нет, я не могу этого сказать, ведь даже мой дедушка купался здесь в прошлом году. Что — Что-что? — переспросил Бук. Я говорю, что дедушка купался здесь год назад, а в эту пятницу уже вернулся из больницы домой, — продолжала Пеппи. — И у него теперь такая аккуратная деревянная нога. Любой старик позавидует. Пеппи задумчиво плюнула в воду. — Так что я никак не могу сказать, что здесь купаться опасно. Конечно, рискуешь потерять руку или там ногу, но ведь деревянные протезы... «Стоят не дороже кроны, и я думаю, вы не станете из скупости отказываться от удовольствия здесь выкупаться». И Пеппи снова плюнула в воду. «Мой дедушка радовался своей деревянной ноге, как дитя. Он уверяет, что нога — это просто незаменимо, когда надо с кем-нибудь подраться. «Знаешь, что я думаю, — сказал Бук, — я думаю, ты врешь. Твой дедушка — старый человек, не может он ни с кем драться». «Как это так не может?» — возмутилась Пеппи. — Он самый злобный старик на свете, и он вечно бьет кого-нибудь по черепу своей деревянной ногой. Он просто чувствует себя больным, если не может кого-нибудь колотить с утра до вечера. Когда ему никто не попадается под руку, он от злобы сам себе дает по уху. — Да что ты болтаешь, — сказал Бук. — Никто не может сам себе дать по уху. — Ну, конечно, — согласилась Пеппи. — Он становится для этого на стул.